Памятники героям Гражданской войны на Дальнем Востоке. Где установлены? Город Хабаровск, село Волочаевка-1, Смедовичского района Яо. Когда установлены? 1956-1928 годы. Создатели памятников. Скульптор Файдыш Карндиевский, архитектор Барш, памятник в Хабаровске. Скульптор Бадонье. памятник «Волочаевское сражение». Памятник героям Гражданской войны стал первым на Дальнем Востоке памятником республиканского значения. Фигура красноармейца, установленная на крыше музея в Волочаевке, видна из поездов, проезжающих по Транссибирской железнодорожной магистрали. На Дальнем Востоке есть целый ряд памятников, посвященных героям Гражданской войны 1918-1922 годов. Один из самых известных — монумент в Хабаровске увековечивший подвиги красноармейцев и партизан, боровшихся против интервентов и белогвардейцев. Он был открыт 26 октября 1956 года на Комсомольской площади Хабаровска в присутствии более 300 партизан-дальневосточников. Памятник представляет 22-метровый гранитный обелиск, увенчанный бронзовой звездой. На постаменте установлены трехметровые фигуры партизана с пулеметом «Максим», комиссара и красногвардейца со знаменем. Они символизируют сплочение народа в борьбе с интервентами и белогвардейцами. На боковой стороне памятника выбиты слова из песни «По долинам и по взгорьям» и останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, Волочаевские дни. Памятник «Волочаевское сражение» установлен на сопке «Июнь-Карань» вблизи от станции «Волочаевка» в Еврейской автономной области в честь одного из решающих сражений Гражданской войны на Дальнем Востоке. Здесь, в феврале 1922 года, Народная революционная армия Дальневосточной республики штурмовала укрепление Белоповстанческой армии. Победа под Волочаевкой стала переломным моментом в борьбе за регион, и 14 февраля его столица, город Хабаровск, была без боя взята частями Народной революционной армии. Мемориал был создан еще в 1928 году по проекту скульптора Бадонье, участника Волочаевского сражения. Он включает братскую могилу 118 участников сражения и здание музея с фигурой красноармейца на крыше. В 21 веке рядом с братской могилой была построена часовня. И сегодня это место символизирует героизм павших и трагедию гражданской войны. В Хабаровском краевом музее экспонируется панорама «Волочаевская битва», одна из пяти панорам в России. Это живописное полотно размером 43 на 6 метров изображает один из ключевых моментов Волочаевского сражения. Второй штурм Сопки-Июнь-Карань, 12 февраля 1922 года.